Глава 36. Помещение с другой стороны было абсолютно пустым. Ни людей, никаких либо предметов. Стены тоже были кирпичные и тоже шелушились. Но стенка впереди, с западной стороны дома, под окном ванной комнаты, можно сказать, почти совсем отсутствовала. Вместо нее была дыра шесть футов в высоту и пять в ширину. Верхняя кромка дыры ровная, Туда была вставлена стальная балка, видимо, для того, чтобы укрепить всю конструкцию. Не допустить ее разрушения. Края же, где кирпичи были вынуты, напоминали рот с отсутствующими зубами. Кирпичи были изъяты аккуратно через один. С той стороны дыры тоже виднелись кирпичи. Они были уже другого цвета, светло-желтого. И стенка с этой кладкой имела выгнутую форму. Похоже, там был проход круглого сечения. словно гигантский трубопровод. Правда, в нем было сухо. Посередине потолочного свода бежал провод, он соединял между собой цепочку лампочек. Все лампочки были без плафонов и испускали приглушенное свечение с золотистым оттенком. По полу проходил рельсовый путь, такой, по которому в шахтах катают вагонетки. Проход шел влево, на протяжении сотни ярдов по горизонтали. Потом начинался постепенный подъем, и дальше проход пропадал из виду. Похоже, что изначально имелся такой же проход и вправо, но теперь в этом месте проем был заложен кирпичом. Мобильник тут не ловил, и мне пришлось вернуться в начало подвала. Здесь связь была нормальная, и я сразу позвонил Уолворку – «Мне нужна карта подземных коммуникаций города», — сказал я. Уолворк какое-то время молчал. «Попробуй найти что-нибудь онлайн. Что именно тебе нужно?» «Я сейчас в подвале дома, о котором тебе говорил. Им владеет подставная компания Дендонкера. Я нашел здесь какой-то скрытый проход, возможно, старая ливневая канализация или канализационный коллектор. Я гонялся за одним типом, и здесь он от меня скрылся». Я хочу знать, куда этот проход ведет. Ясно. Канализация, говоришь? Как она на вид, старая или новая? Не новая, это точно. Но насколько старая, сказать не могу. Лет семьдесят пять, может, восемьдесят. Вряд ли больше. Но я не специалист. Хорошо. Если действительно так, то строилось еще во времена Рузвельта. Я кое-что про этот городишко успел прочитать, В то время там велось много работ, еще в 30-е. Строились дома, дороги, социальная инфраструктура и, в частности, были модернизированы дренажная система и канализация. В основном из-за этого проводились все работы. Город был разделен на две части, между ними Лощина. Он вырос из торгового поселения, что ли? В общем, там была какая-то странная история. Ну вот, южная часть расположена выше северной. Во время сильных дождей водостоки не справлялись, они переполнялись, вода переливалась через край, бежала вниз и затоплялась северную половину города. Ужас, что творилось. Канализация тоже порой переполнялась. Удовольствие от этого еще меньше, можно себе представить. Южная часть города, в принципе, это уже Мексика, но проблема затрагивала в основном американскую его часть. А в те дни правительство было не столь своекорыстно, как сейчас». Если Соединенные Штаты видели проблему, они ее просто решали, и все, неважно, на чьей территории, и все были довольны. Если работы проводились под руководством людей из WPA, должны остаться какие-то бумаги. Наверняка, для этого и существуют правительственные органы, наверняка существовал человек, который вел учет средств вплоть до последней скрепки. Но где эти документы, вот вопрос. Сохранились ли? И только ли на бумаге? Или были оцифрованы и выложены в интернете? Я не очень уверен, что кто-то станет тратить время и силы на поиски ответов. Должны где-то быть. Дендонкер их наверняка видел. Ты говорил, что ему пришлось потрудиться, чтобы купить именно этот дом. Значит, тут есть своя причина. И это вовсе не мои фантазии. Поверь мне. Он должен был понимать, что именно здесь можно получить реальный доступ ко всей системе туннелей. А что, выглядит правдоподобно, но нет никакой гарантии, что он нашел эту информацию в интернете. Вот в чем проблема. Если она была на бумаге, в каких-то книгах у него был год, чтобы все это разнюхать. А у твоей пропавшей дамочки на это времени нет. Он мог позволить себе рыться в библиотеках, в городских архивах. А у тебя есть на это время? И где бы они ни хранились, то сколько всего экземпляров. Он мог их просто украсть или уничтожить, чтобы все осталось в тайне. «Хочешь сказать, дело безнадежное?» – спросил я. «Нет», – ответил Уолворк. «Я же говорю, что попробую, только особенно не надейся». Я выбрался на улицу, подошел к Сониной машине и присел перед боковым окошком. Она опустила стекло, и я увидел, что глаза ее снова покраснели и опухли. «Извините», — пробормотала она, — «мне вдруг представилось, дико, конечно, что вы сейчас выйдете и скажете, что нашли Майкла и что с ним все в порядке». Я промолчал. «Но вы не нашли его, так?» «Так, мне очень жаль. Но хоть что-то нашли?» «Нашел вход в туннель». Я не знаю, куда он ведет, пока не знаю. «Я пойду с вами», — Соня потянула ручку дверцы. «Нет», — отрезал я. «Это такое местечко, куда можно войти, но вот выбраться оттуда может не получиться». «Мне уже все равно». «А мне нет». «Но вы все равно пойдете?» «Мне надо идти», — кивнул я. «Где-то там должна быть сестра Майкла». «Микаэла?» да «Надеюсь, вы ее найдете. Дай бог, с ней ничего страшного не случилось». «Вы с ней знакомы?» «Нет, мы никогда не видели друг друга, но я о ней много слышала и знаю о ней все. Я надеялась, что когда-нибудь мы породнимся». Я подождал, когда хвостовые огни Сониной машины скроются за углом и вернулся в дом. Остановился над стремянкой, почувствовал, как между лопаток бегут мурашки. но махнул рукой, будь что будет. Спустился вниз, прошел через потайную дверь, заглянул в туннель. Казалось, рельсы в нем где-то далеко сходятся в одну точку. Это, конечно, иллюзия, шалость закона перспективы. Но я очень хотел узнать, куда они ведут. Да и вообще, зачем они здесь? Скорее всего, их проложил здесь ден донкер В действующем канализационном туннеле рельсы вещь неуместная, как и в дренажном канале. К тому же выглядели они довольно новыми, во всяком случае гораздо новее, чем здешняя кирпичная кладка. Совершенно не заржавели. Стальная поверхность блестит. Явно по ним кто-то ездит. И металлические колеса, бегущие по рельсам, эту поверхность полируют. Вероятно, здесь ходит что-то типа вагонетки. Очень вероятно, развозит контрабандные товары диндонкера. В таком случае туннель должен привести в какое-нибудь складское помещение. в еще каком-нибудь принадлежащем ему доме или в заброшенной водокачке, что-нибудь в этом роде. Но я не видел в этом никакого смысла. Почему товар нельзя просто возить на машине, на склад и обратно? Зачем надо обязательно перемещать его под землю, а здесь снова поднимать наверх? Пустая работа. Тратятся лишние ресурсы, тратится лишнее время. Я не понимал, каким образом это снижает риски. но какова бы ни была причина, мне очень хотелось узнать, где находится это другое место. Я предпочел бы подкараулить Мансура именно там, где он чувствует себя в полной безопасности, нанести удар, откуда он его не ждет. Выслеживать его через туннель мне не хотелось, такой вариант мне совсем не нравился. Но единственная альтернатива — дождаться звонка Уолворка, узнать, отыскал ли он карту, Он сам был не очень уверен, что у него получится. Не было никакой гарантии, что карта будет правильной, и узнать, сколько на это уйдет времени, тоже не было возможности. Я проверил, лежат ли в кармане спички. Отыскал тусклое зеркало, шагнул в проем. И двинулся в путь.